ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ МАРВЕЛЬ В то время, как вся эта молодежь, веселая и беззаботная, по крайней мере, с виду, неслась золотистым вихрем по дороге на Бонде, Екатерина, свернув в трубку драгоценный приказ, только что подписанный Карлом, — Верела ввести к себе в комнату человека, которому командир её охраны отнёс несколько дней тому назад письмо на улицу Серизе близ Арсенала. Широкая и ставты повязка, похожая на погребальный венец, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз, горбинку ястребиного носа между двух выпиравших скул и покрытую седеющей бородкой нижнюю часть лица. На нём надет был длинный плотный плащ, под которым, видимо, скрывался целый арсенал. Кроме того, вопреки обычаю являться ко двору без оружия, у него сбоку висела большая боевая шпага с двойной гардой. Одна рука всё время скрывалась под плащом, нащупывая рукоять кинжала. "А, вот и вы", сказала королева-мать, усаживаясь в кресло. «Вы знаете, что после Дня Святого Варфоломея, когда вы оказали нам отменные услуги, я обещала, что не оставлю вас в бездействии. Теперь явилась для этого возможность. Вернее, я создала ее сама. Поблагодарите же меня за это!» «Мадам, нижайше вас благодарю!» — раболепно, но не без наглости ответил человек с черной повязкой. Воспользуйтесь этой возможностью, месье, она не повторится в вашей жизни. Мадам, я жду. Только поначалу я опасаюсь, что это дело не очень громкое, не такое, до да каких охотники те, кто желает выдвинуться. Однако поручение, которое имею я в виду, такого рода, что вам могли бы позавидовать таван и даже гизы. Мадам, поверьте мне, каково бы оно ни было, я весь в распоряжении вашего величества. В таком случае, прочтите, сказала Екатерина, передавая ему королевский приказ. Человек пробежал его глазами и побледнел. Как арестовать короля Наварского? воскликнул он. Ну и что же тут необыкновенного? Но ведь королям, адам Воистину, я думаю, что для этого я слишком низкого ранга дворянин. Моё доверие делает вас, месье Марвель, первым в ряду моих придворных дворян, ответила Екатерина. Приношу глубокую благодарность вашему величеству, сказал убийца с волнением, в котором чувствовалось колебание. Так вы исполните, раз ваше величество прикажет, мой долг повиноваться. Да, я приказываю. Тогда я повинуюсь. Как вы возьмётесь за это дело? Пока не знаю, мадам. Я очень бы желал, чтобы ваше величество дали мне наставление. Вы боитесь шума? Сознаюсь, да. Возьмите с собой 12 человек, а если надо, то и больше. Конечно, ваше величество. Я понимаю это как разрешение мне принять все меры для успеха. За что я очень вам признателен. Но в каком месте я должен взять короля Наварского? Там, где находите для себя удобным. Если возможно, то лучше в таком месте, которое само своей почтенностью обеспечило бы мне безопасность. Понимаю, в каком-нибудь королевском дворце, например, в Лувре. Что вы на это скажете? О, если бы ваше величество мне разрешили, то это было бы великой милостью. Хорошо, возьмите его в Лувре. А в каком месте Лувра? У него в комнате, как дамадам сегодня вечером или лучше ночью? Хорошо, мадам. А теперь собоговалите дать мне указание в одном отношении. В каком? В смысле степени уважения к сану? Уважение, сан, сарони повторила Екатерина. Вам разве не известно, что король Франции никому не обязан оказывать уважение в своём королевстве, где нет ему равных по сану. Марвель ещё раз низко поклонился. И всё же, ваше величество, разрешите мне остановиться на этом вопросе. Разрешаюсь я, А что, если король Наварский будет оспаривать подлинность приказа? Это маловероятно, но всё-таки наоборот, месье. Наверно, так и будет. Будет оспаривать, несомненно. Но тогда он откажется повиноваться. Боюсь, что да. И окажется сопротивление. Вероятно. Ах, чёрт возьми, произнёс Марвель. Но в таком случае, в каком, спросила Екатерина, пристально глядя на Марвеля, в случае сопротивления, что тогда делать? А как вы поступаете, месье Марвель, когда вам в руки дан королевский приказ, то есть когда вы представляете собою лицо короля, а вам оказывают сопротивление? Мадам, когда я почтён таким приказом и дело касается простого дворянина, я убиваю. Я уже сказала вам, месье, и вы не могли этого забыть, что король Франции в своём королевстве не считается ни с каким саном. Иными словами, во Франции есть только один король, король Франции, а все другие перед ним, даже носящие самый высокий титул, простые дворяне. Марвель начинал понимать и побледнел. Ого! шутка ли убить короля наварского кто вам сказал убить где у вас приказ убить его королю угодно отправить генриха наварского в бастилию и приказ говорит только об этом если он даст себя арестовать отлично а так как он не даст себя арестовать окажет сопротивление и попытается вас убить марвель снова побледнел Вы будете защищаться, продолжала Екатерина. Нельзя же требовать от такого храброго человека, как вы, чтобы он дал себя убить, не пытаясь защищаться. А при защите ничего не поделаешь. Мало ли что может случиться, понятно вам? Да, мадам. А всё-таки хорошо. Вам хочется, чтобы после слова взять я приписала своей рукой живого или мёртвого? «Мадам, признаться, это облегчило бы мне совесть. Если вы думаете, что без этого нельзя исполнить поручение, придется сделать так». И Екатерина, пожав плечами, развернула приказ и приписала «живого или мертвого». «Возьмите», — сказала она, — «такая формулировка приказа удовлетворяет вас?» «Да, мадам», — отвечал Марвель. Но я прошу ваше величество предоставить исполнение приказа в моё полное распоряжение. А чем может повредить исполнению то, что я предложила вам? Ваше величество предлагает взять 12 человек, да, чтобы было надёжнее. А я прошу разрешения взять только шестерых. Почему? Видите ли, мадам, Весьма вероятно, что с королём Наварским случится неприятность. А если случится такая неприятность, то шестерым её простят, потому что шестеро боялись упустить подлежащего аресту, но никто не простит двенадцати, что они подняли руку на королевское величество раньше, чем потеряли от его руки половину своих товарищей. Хорошо королевское величество без королевства. Нечего сказать. Мадам, королевский сан даётся не королевством, а происхождением, ответил Марвель. Ну хорошо, делайте как знаете, сказала Екатерина. Только должна вас предупредить, чтобы вы не выходили никуда из Лувра. Но, мадам, мне надо собрать своих людей. У вас есть какой-то там сержант. Вы можете это поручить ему. У меня есть слуга, он парень не только верный, но уже помогавший мне в таких делах. Пошлите за ним и сговоритесь. Вы ведь знаете оружейную палату короля, да? Там вам дадут позавтракать, там же отдадите ваши приказания. Само это место укрепит вашу решимость, если она поколебалась. Потом, когда мой сын вернётся с охоты, вы перейдёте в мою молельню. И там ждите, пока наступит время действовать. А как проникнуть в его комнату? Король Наварский, наверное, подозревает что-то и запрётся изнутри. У меня есть запасные ключи от всех дверей, сказала Екатерина, а задвижки в комнате Генриха все сняты. Прощайте, мисье Марвель. До скорого свидания. Я велю проводить вас в оружейную палату короля. Да, кстати, Не забудьте, что повеления короля должны быть выполнены независимо ни от чего. Недопустимы никакие оправдания. Провал, даже какая-нибудь неудача нанесут ущерб чести короля. Это тяжкий проступок». Екатерина, не давая Марвелю времени ответить, позвала командира своей охраны, месье Нансе, и приказала ему отвезти Марвеля в оружейную палату короля. Чёрт возьми, говорил про себя Морвель, идя за своим проводником. В делах убийства я иду вверх по иерархической лестнице: от простого дворянина до командира армии, от командира армии до адмирала, от адмирала до некоронованного короля. А кто знает, не доберусь ли я когда-нибудь и до коронованного?